Издательство «Бомбора». Океан книг. Светлана Курако. Проси больше. Как сделать творчество стабильным источником дохода? Вступление. Быть жадным до жизни. Я сидела в поезде у окна прозрачного, как аквариумное стекло. За ним пролетали уютные немецкие домики. Принято говорить, что они пряничные, и это чистая правда. Каждый день, садясь в этот поезд, я проделывала свое паломничество на работу. И каждый день с тоской думала о том, что все это не мое. Я ненавидела этот поезд, эту дорогу и, честно, эту свою жизнь. Иногда я тихонько плакала. «Кстати, когда я дала прочитать эту главу знакомым, они спросили, зачем я так сгустила краски? Ведь не может же быть такого, чтобы я плакала на пути в офис каждый день». «Увы, может». Я роняла слезы каждое утро. И в одной из них... «У тебя что, кто-то умер?» обратилась ко мне маленькая девочка, сидевшая напротив. Она болтала ногами в полосатых гольфах и неприкрыто разглядывала мое заплаканное лицо. «Нет?» У меня никто не умер. Разве только моя жизнь — мечты. Можно ли считать жизнью ежедневное вычеркивание дней до отпуска? Мне была мала та жизнь, которой я жила. Но других вариантов я просто не знала и не представляла, что предпринять. Страницы книжки, которую я пыталась читать, намокли от слез. Они стали волнистыми, будто Томик искупали в Средиземном море. «О, море!» Как бы я хотела сейчас там оказаться. Я хотела путешествовать чаще, чем это предусмотрено отпуском. Хотела спонтанно срываться в новый город или страну, пить кофе в уютном кафе, столики которого выставлены прямо на старой брусчатой площади. «Хочешь шоколадку?» Девочка протянула мне свой перекус. «Мама говорит, углеводы помогают от стресса. Когда умер мой хомяк, я плакала целый вечер». Я протянула руку и взяла дольку. В детском эквиваленте я, похоже, хоронила по хомяку в день. Пора было что-то менять. Я наплакалась в поездах по утрам. И дошла до точки, которая позволила мне принять решение уйти с работы. Зажмурилась и сошла с пути, по которым ушла всю жизнь. Гимназия с красным дипломом, университет, работа в главном управлении Центрального банка. «Диплом МБА Университета Гамбурга, работа по специальности в немецких компаниях. Ты что, с ума сошла уходить с работы?» Когда я уволилась, то сожгла все мосты к той жизни, к которой стремилась до этого с десяток лет, хотя начала я не с мостов. Первым делом выбросила скучные черные офисные туфли. Они глухо стукнулись о дно мусорного ведра. И я глубоко выдохнула. «Теперь точно». Конец. К этому моменту я ясно представляла, ради чего все это делаю. Время быстро заканчивается, четко уяснила я. Мне было жаль каждой минуты, потраченной на то, что не приносит радости. Вокруг так много вещей, которыми действительно стоит заняться. Искупаться в водопадах, подняться на самые высокие горы, подмести подолом длинного платья брусчатку сотен старинных городов, полетать на воздушном шаре, встать на горные лыжи и освоить серфинг, проводить много времени с близкими, любить и, конечно, выбрать работу по душе, заниматься тем, что нравится. У меня не было проблем со списком желаний. Мой простирался на тысячи пунктов и выходил за границы продолжительности жизни. Мне нужна была абсолютная финансовая свобода и свобода передвижения. Я хотела проснуться, насладиться шикарным видом из окна, выпить эспрессо, потом понять, что хочу в Барселону, купить билет и уже вечером сидеть в баре готического квартала, открыть ноутбук и заняться тем, что было бы мне в кайф и что меняло бы жизни людей. Я была жадной до жизни. Страшно было начинать с нуля. Чтобы увольнение не оказалось бесполезным шагом, я решила выбрать работу, которая бы мне точно нравилась. И при этом могла бы приносить доход. И начала развиваться в графическом дизайне. Учиться рисовать было трудно. Еще труднее было понять, как создавать востребованные картинки. И вот тут мне пригодился опыт в маркетинге. Уже через год мой творческий доход достиг уровня немецкой зарплаты. А через два превысил ее в два раза. Когда я научилась превращать свой креатив в деньги, я стала этому обучать. Тогда и появился университет творческих профессий True Art School. С того времени прошло несколько лет, я летала на воздушном шаре, поднялась на полсотни гор. Теперь рядом со мной за столиком кафе в каждом новом городе открывает свой ноутбук муж, а ребенок — страничку меню с мороженым. Моя работа приносит мне невероятный кайф и меняет жизни людей. Выпускники университета открывают свои арт-студии, работают в ведущих дизайн-бюро, продают картины скорее, чем успевают их рисовать, а их иллюстрации входят в число самых востребованных на микростоках. В этой книге я собрала свой восьмилетний опыт работы в креативной сфере и делюсь им с вами. На собственном опыте и на примере своих учеников Я развеиваю 22 мифа о коммерческом творчестве. Рассказываю, как обойти ментальные ловушки, связанные со страхом перемен, страхом остаться без денег или клиентов, всеми возможными проявлениями синдрома самозванца. Каждая глава содержит не только причины наших заблуждений, но и конкретные способы их побороть. А в конце главы Вы найдете простое упражнение, с помощью которого сможете поисследовать свои собственные установки и проверить их на прочность. Зачастую за ними скрывается лишь туман, который легко рассеет с помощью нехитрых действий. Верю, что эта книга будет полезным спутником на вашем пути к собственному креативному бизнесу. Пусть она изменит ваше мышление и вашу жизнь.